что стоит лицом пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме него, и это оказалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь.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 Давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Через ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался. На каждом протяжении своей прогулки и большею частью на паркете светлой столовой он останавливался и говорил себе «Да, это необходимо решить и прекратить».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 «Мало ли женщина в свете с кем может говорить, и потом ревновать значит унижать и себя, и ее», — говорил он себе, входя в ее кабинет. Но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило.